Глава десятая. Держась боковых улочек, Джонни перебрался из одной части города в другую. Джек жил в районе, застроенном небольшими домами с аккуратными двориками, где полно копов, бакалейщиков и доставщиков. На лужайках стояли качели и валялись игрушки. В солнечные дни детишки играли на улице в догонялки. Хорошее место, если сам здесь живешь. Но на чужие машины здесь обращали внимание, Так что Джонни припарковался, не доезжая двух кварталов, и побежал дальше под дождем. В комнате Джека горел свет. Джонни приподнялся над подоконником и увидел друга. Джек растянулся на кровати с разбросанными комиксами и, почесываясь, читал что-то. Джонни уже собирался постучать в стекло, когда дверь открылась, и в комнату вошел Джеральд. Высокий, мускулистый, в джинсах, но без рубашки, и вздвинутый на затылок бейсболки с эмблемой Клемсона. Он сказал, похоже, что-то обидное в адрес брата, потому что Джек бросил в него книжкой, а когда Джеральд отступил в коридор, запер дверь. Джонни постучал, наконец, по стеклу, и друг поднял голову. Постучал еще раз, и Джек пересек комнату, приподнял раму на несколько дюймов и опустился на колени. «Господи, ты в порядке? Я слышал, что случилось! Дело дрянь! А я, надо же, пропустил! Настоящего живого мертвеца не увидел!» Джонни посмотрел на дверь за спиной Джека. «Выйти можешь?» «Вряд ли», — смущенно признался тот. «Слышал про перекличку в школе? Про Тиффани Шор?» «Знаю. они, когда в школе меня не нашли, позвонили отцу. Моей маме тоже звонили». «Да, ну так вот, он засек меня с пивом, и я был еще малость не в себе, так что влип сильно. Мама в церкви молится за жизнь Тиффани и мою бессмертную душу». Джек закатил глаза и ткнул большим пальцем в сторону двери. «Этому придурку поручено следить за мной». Он прижался к окну. «Тот мертвец! Что вообще происходит? Я слышал, как отец разговаривал с кем-то по телефону. Он точно имеет какое-то отношение к Тиффани? Или к моей сестре?» «Сомневаюсь. Может, он про нее говорил?» «Год прошел. Будь реалистом. Шансы... Не рассказывай мне про шансы!» Джек помолчал. «Так ты пойдешь?» «Придется». «Не надо», Джек покачал головой, и лицо его сделалось серьезным. «В такую ночь лучше не высовываться. Сегодня всех копов в городе подняли. Кто бы это ни сделал, он будет на стороже. Тиффани забрали сегодня. Еще рано. Обычно именно так люди и ошибаются». «Куда пойдешь?» «Ты знаешь, куда». «Не надо, я серьезно, у меня плохое предчувствие». Джонни от своего не отступал. «Мне надо, чтобы ты пошел со мной!» Джек оглянулся через плечо. Дверь все еще была закрыта. Джонни положил руку на подоконник. «Мне нужна помощь!» «Идти с тобой к тем домам я не соглашался. С самого начала так и говорил, и ты это знаешь!» «Тот другое!» «Тебя там убьют! Попадешься к какому-нибудь уроду, он и смотреть не станет, закопает!» Джек побледнел, и его даже начало трясти. «Не ходи, слышишь?» Джонни отвернулся. Взгляд его ушел в темноту. «Не могу, понимаешь?» «Ты о чем?» «Тот парень упал прямо к моим ногам. Я слышал, как ломались его кости. Кровь повсюду. Один глаз из головы выскочил». «Да ты что? Правда?» «Он знал, где она, понимаешь?» «Тот, кто сбросил его с моста, сделал это специально, чтобы он никому не рассказал!» Джонни поднял кулак. «Я был там!» «И что?» «Я испугался и убежал!» «Ну и убежал, и что? Я бы сейчас уже в Вирджинии был!» Джонни не слушал друга. Казалось, вся сцена у моста снова прокручивается перед его глазами. «Тот парень обошел машину. Я слышал, скрежет металла, как будто он тащил за собой железную трубу. И мотор еще урчал. Большой мотор. Этот парень, он только что не обделался от страха. Сказал, чтобы я уходил. «Ну, вот ты и ушел». Он же так и сказал. «Ты что, не понял? Он знал, где она, а я убежал. Она моя сестра, моя двойняшка». «Нет, Джонни. Я должен сделать все как надо». Он подался вперед, и его лицо заполнило щель внизу окна. «Сделать сегодня». «Это мой шанс! Я должен все поправить, но не уверен, что смогу в одиночку! Мне нужно, чтобы ты пошел со мной!» Джек заерзал и бросил отчаянный взгляд на закрытую дверь. «Даже не проси! Не могу! Не сегодня!» Разочарованный и злой Джонни отстранился. «Да что с тобой, Джек! Ты же сам хотел сегодня выбраться туда и посмотреть! Поиграть хотел!» «Но это же не игра ведь так! Сам видишь, что случилось!» В голосе Джека зазвучали просительные нотки. нет ведь по-настоящему. Ну ладно, найдешь ты того парня, так он тебя самого, как пить дать, закопает. Сейчас самое время. Другого такого не будет. Джонни, да или нет? Джонни!» Джек мог и не говорить. И ответ выражала вся его поза. Джонни понял без слов. «Не парься», — сказал он. И был таков. Кэтрин Мэрримон сделала последний шаг, оступилась и оказалась под дождем. Наклонившись вперед, она выглянула во двор. «Джонни!» В свете лампы ее рот казался бледно-розовым. Босая, смечущимся по сторонам растерянным взглядом, Кэтрин сделала еще шаг и попала в грязь. Не по размеру большая, свисающая до колен футболка моментально промокла насквозь. Глина липла к ногам. Видя, что женщина напугана и, возможно, не вполне в себе, Хант действовал осторожно. Ему приходилось видеть людей в состоянии психического расстройства, и здесь, похоже, был именно такой случай. Кэтрин словно расходилась по швам. «Миссис Мэрримон», — детектив протянул руки ладонями вперед. «Джонни!» — она смотрела вверх, и дождь бил в лицо. Похоже, известие о похищении Тиффани Шор разворошило неглубокую, чуть присыпанную могилу для мыслей о судьбе ее дочери. Проснувшись, женщина обнаружила себя в пустом доме, в пустой постели. «Миссис мэримон негромко повторил он. Она повернулась к нему. Свет падал на ее лицо, но глаза оставались широко открытыми и темными. «Где мой сын?» Хант опустился на колени и положил руки ей на плечи. «Все в порядке. Все будет хорошо». На секунду Кэтрин успокоилась, но потом ее лицо словно раскололось, и голос, когда она заговорила, прозвучал лишь чуть громче шепота. «Где Алиса?» Хант не ответил, только смотрел, как горе пригибает ее к земле. Сломавшись в талии, она упала на землю, раскинула руки и впилась пальцами в мягкую землю. «Остановите это!» Хант понимал, что нужно делать. Женщина нуждалась в помощи. Джонни необходимо забрать у нее и поместить в стабильную среду. Ему следовало прямо сейчас позвонить в службу социального обеспечения. Но Хант знал и кое-что еще. Забрать у Кэтрин сына означало бы сломать ее окончательно, а этого он сделать не мог. «Пожалуйста, остановите это!» — повторяла она. «Кэтрин!» «Мои дети!» Хант протянул руку. «Доверьтесь мне!» Она взглянула на него измученными глазами. Детектив снова назвал ее по имени, а потом взял за руку и помог подняться. Минут через двадцать дождь прекратился. На подъездную дорожку свернула полицейская машина. Подмигнувшим потолочным плафоном мелькнули блондинистые волосы, и Хант увидел идущую к веранде Лору Тейлор. Широкоплечие, но с узким лицом, тридцатилетняя Лора некогда питала слабость к Ханту, однако то время давно прошло. Теперь ее избранником был участник гонок на Скар из Шарлотт. Сам гонщик о существовании воздыхательницы не догадывался, но ее это не беспокоило. По мнению Лоры Тейлор, упорство было одним из ее достоинств. Поднявшись по ступенькам, она посмотрела на него и покачала головой. «Круто выглядишь!» «Что ты имеешь в виду?» Лора неопределенно махнула рукой. «Мокрая одежда, грязь на костюме». Жест растянулся и включил в себя его голову. «Ты кто теперь, серфер?» «Серфер?» Хант потрогал волосы. Промокшие они падали ему на воротник. «Могу подрезать, если хочешь». «Меня и так устраивает». «Как хочешь». Она протиснулась мимо и заглянула в открытую дверь. «Ты, когда звонил, так и не объяснил толком, что надо». Тейлор всегда следовала правилам, но Хант выбрал ее не просто так. Под жестким панцирем, коп, инструкции грозный вид пряталась отзывчивая натура. Хант полагал, что она поступит правильно. «Мне надо лишь, чтобы ты присмотрела за ней». Не дала наделать глупостей. Насколько все плохо? Она сейчас в постели, спокойно, но принимает что-то, наверное, таблетки. Ее уже вырвало, может, снова вырвет. Но она хороший человек и еще не вечер. Думаю, свой шанс она заслужила. Судя по тому, с каким видом отстранилась Тейлор, должного впечатления он не произвел. В городе поговаривают, что, мол, она в полном раздрае. Это как? «Только не надо ее защищать!» «Я и не думаю!» Под сверкнувшими глазами растянулась улыбка. «Чушь! Посмотри на себя! Бледные губы, жилы на шее вздулись! Ты выглядишь так, будто о собственной матери говоришь! Или о жене!» Хант сбавил тон, заставил себя расслабиться. «Так что за раздрай?» Тейлор равнодушно пожала плечами и кивком указала на дом. «Заявилась однажды в школу!» Через четыре месяца после похищения девочки. Ей сказали, что Алисы в школе нет, но она не ушла. Сообщила, что хочет увидеть дочь. Когда кто-то попытался объяснить, что и как, раскричалась, устроила сцену. Ситуация вышла из-под контроля, и охраннику пришлось выпроводить ее с территории школы. Потом она три часа сидела в машине и плакала. «Ты ведь знаешь Дэниелса?» «Новый парень?» 6 недель назад дэниэлс выехал на вызов. Поступил сигнал о взломе с проникновением и обнаружил ее в их старом доме. Спала на софе, в позе зародыша, как он сказал. Тейлор оглядела обветшалый дом. в раздраем Несколько долгих секунд Хант подбирал нужные слова. «У тебя есть дети, Лора?» «Ты же знаешь, что нет!» Она улыбнулась, показав мелкие зубы. «Дети плохо совмещаются с работой». «Тогда поверь мне!» «Ей нужен перерыв». Тейлор не отвела взгляды, и Хант понял, что она что-то прикидывает. Лора была патрульной, а не сиделкой, и его просьба не вписывалась ни в какие процедуры. «Кому-то надо побыть здесь на случай, если ее сын вернется. Это законно». «А все остальное?» «Позаботься о том, чтобы она не ушла и не принимала больше таблетки». «Ты сам подставляешь свою задницу под хороший пинок» и просишь, чтобы я подставила свою, точеную. Знаю. Если она такая плохая, выпивка, таблетки, все прочее, то мальчишку надо срочно передавать в службе опеки штата. А вдруг с ним что-то случится и выяснится, что ты не захотел принять нужные меры? Я рискну. Лора посмотрела в ночь, где по-прежнему шел дождь и нахмурилась. Про вас с ней говорят... Эти разговоры беспочвенны. Тейлор взглянула на него в упор. «Точно?» «Она жертва», — твердо сказал Хант. «А еще замужем. Мой интерес дальше профессионального не идет». «По-моему, ты врешь», — сказала Тейлор. «Может быть, но только не тебе». Она побарабанила пальцами по виниловому ремню, на котором висели наручники, оружие и газовый баллончик. «Это глубоко. Так глубоко, что прямо-таки по-женски». Это прозвучало почти одобрительно. «Ты мне поможешь?» «Я твой друг. Только не втяни меня во что-нибудь грязное». «Она хорошая женщина, а я не смог найти ее ребенка». «Вот так». Они помолчали. «Джонни Мэрримон», — первым заговорил Хант. «Узнаешь его, если увидишь?» «Увижу ребенка, буду знать, что это он». Хант кивнул. «За мной должок». Он повернулся, но Тейлор остановила его. «Должно быть, она нечто особенное». Замявшись на миг, Хант все же ответил. Причин лгать он не видел. «Они оба особенные, и она, и ее сын». «Не хочу ничего сказать против, но почему?» Хант подумал о парнишке, пытающемся по-своему защитить мать, которую не желал защитить никто другой. Представил, как он покупает продукты в шесть утра, как швыряет камень в окно, и не один раз, а пять, только для того, чтобы отогнать Кена Холлоуэ от своей матери. Я видел их в городе еще до того, как все это случилось. Они всегда были вместе, все четверо. В церкви, в парке, на концертах. Чудесная семья. Он пожал плечами. Оба понимали, что еще многое осталось несказанным. «Не люблю трагедии». Тейлор невесело рассмеялась. «Что?» — спросил Хант. «Ты коп. У нас все трагедии «Может быть». «Да, верно», — недоверчиво повторила Лора. «Может быть». Укрывшись на темной дорожке в сотне ярдов вниз по улице, Джонни наблюдал за отъехавшей от дома машины Ханта и пригнулся, когда она промчалась мимо. Однако то место, где обычно парковалась мать, было занято. Обе машины, седан Ханта и патрульную с выключенной мигалкой, он успел заметить едва ли не в последний момент. Джонни пожевал локоть и на зубах заскрипел песок. Ему всего лишь хотелось посмотреть, как там мать, заглянуть одним глазком, но эти копы... их В доме, возле которого припарковался Джонни, жила старая пара. В теплые дни муж сидел на веранде, покуривая самокрутки и наблюдая за женой, трудившейся в саду в выгоревшем платье, скрывавшим столько набухших синих вен, сколько просто не могло иметь обычное человеческое дело. Но они всегда улыбались и махали, когда он проезжал мимо на велосипеде. Старик демонстрировал при этом потемневшие зубы, а женщина — испачканные в земле руки. Джонни выбрался из машины и закрыл дверцу Темнота полнилась звуками. Шорохом листьев, шумом дождя, кваканьем древесных лягушек и хрустом гравия под колесами еще одной машины, свет фар которой мазнул стену приземистого коттеджа на спуске с холма. Пригнувшись, он проскользнул сбоку от коттеджа и направился через задние дворы к своему дому, мимо навесов, от которых тянуло запахом скошенной травы и гнили, и опасно накренившегося батута с ржавыми пружинами. Нырял под веревки, перелезал через заборчики и даже успевал замечать соседей, которых едва знал. Приблизившись к окну комнаты матери, он замедлил шаг, а подняв голову, увидел, что она сидит на кровать. С заплаканным лицом, в грязном, забрызганном глиной платье, бессильно согнувшись, словно внутри нее перерезали какую-то жизненно важную нить. В руках мать держала фотографию, губы ее шевелились, Палец скользил по стеклу, а спина горбилась, как будто под тяжестью невидимого бремени. Однако никакого сочувствия или даже жалости Джонни не испытал. Наоборот, в его груди полыхнуло что-то вроде злости. Мать вела себя так, словно Алиса пропала навсегда, словно никакой надежды уже не осталось. Но когда рамка с фотографией наклонилась, Джонни увидел, что на снимке не его сестра, а отец. От неожиданности он даже присел. Она же сожгла их все. Тот день остался в его памяти. Полдень, яркий огонь на заднем дворе и едкий запах горящих фотографий. Джонни помнил все так ясно, будто это случилось вчера, как он вырвал у нее из пальцев три снимка и как она носилась кругами, спотыкаясь, плача и требуя, чтобы он вернул ей карточки. Теперь все три хранились в надежных местах. Одна в ящике под носками. Две в чемодане с вещами, сбереженными для Алисы. У матери сейчас была другая, и отец на ней был другой. Молодой, улыбающийся, с горящими глазами. В костюме, с галстуком, как кинозвезда. На мгновение образ потерял четкость, расплылся. Но Джонни вытер правый глаз и направился через грязный двор к деревьям, спеша углубиться в темноту и позабыть о матери с фотографией. Ему вдруг стало грустно а грусть всегда означала слабость. Джонни плюнул на землю. Эта ночь не для слабых. Узкая тропинка привела его под деревья, царапавшие ночное небо столь широкими и густыми кронами, что само понятие темноты приобретало здесь новое значение. За старой рощей находилась заброшенная табачная ферма. Высокие деревья остались позади. По голой земле стелились побеги ядовитого плюща, Тут и там поднимались высокие кусты молочая. Пройдя еще сотню ярдов, Джонни перепрыгнул через набухший бурый ручей. Ветки терновника кололи руки. Дойдя до старого табачного сарая, он остановился и прислушался. Однажды Джонни наткнулся на двух парней постарше, покуривавших здесь травку. С тех пор прошло несколько месяцев, но ему запомнилась та погоня, которую они устроили ему. Он положил ладонь на стену. Тесанные бревна потемнели от времени. Уплотнитель рассыпался в труху, но стена оставалась прочной. Приникнув к щели, Джонни заглянул внутрь. Тьма. Тишина. Он шагнул к двери. Войдя в амбар, встал на старенькое ведро и поднял руку к притолоке. Ему пришлось даже подняться на цыпочки, чтобы дотянуться, но оставленное однажды все еще лежало на месте. Мешок свалился с градом мышиного помета. Синий, покрытый плесенью и красновато-коричневыми пятнами по нижним швам. Джонни втянул в себя его запах. Вонючий запах грязи, птицы и мертвых растений. Выйдя из амбара, опустился на землю. Дыхание сбилось. Он внимательно огляделся и прислушался. Потом принес из амбара сухих деревяшек и разложил костер. «Большой».